Глава 44. Тиффани наслаждалась счастливым воссоединением с братьями. По мере того, как они поочередно навестили ее, выражая свою радость от встречи, болезненный узел в груди расслабился. Сэм, должно быть, изложил Карлу и Рою причины ее пребывания у Калаханов, по крайней мере те, что она привела ему, потому что они ни разу не упомянули о ее похождениях. Карл так смущался, что Тиффани умилилась, Он зачесал свои белокурые волосы назад, чтобы выглядеть как взрослый мужчина, хотя ему едва минуло семнадцать. Но он всегда был застенчивым, и Тиффани не сомневалась, что через несколько дней он освоится в ее обществе. Она ожидала, что Рой будет более разговорчивым, но мечтатель по натуре, он, возможно, лучше остальных членов ее семейства, понимал, почему она совершила такой поступок. Он ограничился тем, что оставил ей стихи, Видимо, в качестве извинения за то, что так рассердился на нее тогда в городе. В середине дня один из работников доставил от калаханов чемодан с ее вещами, а Сэм съездил по ее просьбе в город и привез на ранчо воронов Анну. «Наконец-то вы взялись за ум», — начала та назидательным тоном. Но, заметив, красные глаза Тиффани поправилась «Значит, вы здесь не по собственной воле». Тиффани покачала головой. И встреча с отцом оказалась именно такой ужасной, как я ожидала. Но ничего, несколько дней можно потерпеть. А что случится через несколько дней? Я получу отпущение грехов и отправлюсь домой, где мое настоящее место. Поедешь со мной, или ты теперь предпочитаешь работать молотком и пилой? Мне нравилось это занятие, призналась Анна. Пока у нас была работа, но она быстро закончилась, и я стала скучать без дела. «Этот город еще слишком мал, чтобы обеспечить мебельщика постоянной работой, хотя я могла бы выполнять разовые заказы, если бы вы задержались здесь. Но мистеру Мартину не нужен помощник, просто ему скучно проводить целые дни в одиночестве в мастерской». Тиффани ожидал еще один сюрприз. Когда Сэм был в городе, он случайно встретил почтмейстера, который сказал, что утренним поездом для Тиффани прибыл пакет. Это был ответ матери на ее первое письмо — То, что Роуз адресовала его на ранчо воронов, свидетельствовало, как сильно она рассердилась. Вряд ли она хотела разоблачить Тиффани. Скорее всего, Фрэнк воспринял бы эту посылку как часть вещей Тиффани, присланных заранее. Тиффани пришла в восторг, обнаружив среди вещей кулинарные книги, которые она просила. Три толстых тома, посвященных французской, итальянской и американской кухне. Но среди них не было письма. Тиффани была уверена, что письмо адресовано Дженнифер Флеминг на Трипл Си. Как изобретательно со стороны ее матери. Она хотела, чтобы Тиффани связалась хотя бы с одним из братьев, чтобы получить поваренные книги. Она, наверное, надеялась, что они заставят ее понять, как глупо она поступает. Но Тиффани не горела желанием прочитать это первое письмо. Роуз достаточно хорошо владела пером, чтобы устроить выволочку даже на бумаге. Зато следующего письма от матери Тиффани ждала с нетерпением, надеясь, что оно избавит ее от дальнейшего пребывания здесь. Ей не терпелось встретиться с братьями за обедом, и она попыталась поторопить Анну, которая занималась ее туалетом, но вовремя спохватилась. Похоже, она слишком привыкла к тому, как быстро можно привести себя в порядок, когда обходишься безгорничной. Тиффани глубоко вздохнула, чтобы набраться терпения, и постаралась не мешать Анне заниматься ее делом. Заглянув в зеркало, прежде чем выйти из комнаты, она убедилась, что результат того стоил. Она снова выглядела как Тиффани. Настоящая Тиффани. Она смеялась, разговаривая с братьями, когда вошел Франклин. Братья продолжили оживленную беседу, рассказывая забавные истории о том, что происходило с ними в последние годы, когда они не виделись. Никто не заметил, что Тиффани перестала участвовать в разговоре. Пожалуй, она совершила ошибку, спустившись к обеду, но она просто не могла устоять перед компанией братьев. «Как ты думаешь, Тиф?» — спросил ее Рой. «Тиф?» Ему удалось, наконец, привлечь ее внимание, хотя тифани прослушала первый вопрос. «Извини, что ты сказал?» «Как насчет того, чтобы поплавать на этой неделе на озере?» «Чертово озеро! Это из-за него она здесь, из-за споров по поводу прав на воду!» «А ты не боишься, что в нас будут стрелять?» — поинтересовалась тифани не скрывая горечи. Это несколько омрачило веселую атмосферу за обеденным столом. На лицах всех трех братьев отразилось раскаяние, хотя они ни в чем не были виноваты. Виноват был Франклин, но он не выглядел кающимся за свое участие в этой вражде. Возможно, чуточку расстроенным из-за ее замечания. Теперь Тиффани понимала, почему Роуз вышла за него замуж. Белокурый, с зелеными, как у Тиффани, глазами, явно спокойный, в противоположность бурному темпераменту матери, и все еще невероятно красивый, хотя ему уже шел пятый десяток. «Не могла бы ты позволить нам хотя бы один вечер насладиться твоим обществом, не вороша прошлое», — поинтересовался он. Тиффани и сама сожалела, что не может иначе, во всяком случае, сидя за одним столом с ним. Она чуть не попросила его уйти. Но братья, вне всякого сомнения, кинулись бы на его защиту, недовольные ее поведением, и поэтому Тифа не воздержалась. Она ограничилась тем, что напомнила. «Если бы не прошлое, меня бы здесь не было». «Ни у кого из вас не хватило здравого смысла прекратить вражду. Я слышала версию Калаханов, а теперь хотела бы услышать вашу». «Мы можем обсудить это, если ты настаиваешь», — невозмутимо отозвался Фрэнк, и даже слегка улыбнулся. «Но это не слишком полезно для пищеварения. Не могла бы ты подождать, пока мы поедим?» Он еще и шутит, когда ее бесит само его присутствие. Но прежде чем Тиффани успела ответить, вошла горничная с большим блюдом салата. По крайней мере, у Фрэнка приличная кухарка и множество служанок, если уж на то пошло. Большинство из них имели индейские корни. После того, как две горничные, которые выглядели скорее как индианки, чем белые, наполнили сегодня днем ее ванну, Тиффани расспросила о них Сэма. Он рассказал, что лет двадцать назад среди индейцев было принято отдавать своих женщин охотникам, которые появились в этих краях. После этого женщины не могли вернуться назад, в свои племена. И к тому времени, когда начались индейские войны, они уже обзавелись собственными семьями и не участвовали в военных действиях. Однако отпрыски этих межрасовых союзов испытывали затруднения с поисками работы. Фрэнк, очевидно, не имел подобных предубеждений, но он торговал с индейскими племенами задолго до того, как началась взаимная неприязнь. Вот почему ранчо Воронов не пострадало во время враждебных действий. Тиффани удалось придержать язык до конца трапезы. Прибыло главное блюдо — цыпленок, тушеный со свежим сыром. Он был восхитительным на вид и на вкус, заставив ее задаться вопросом, что сегодня вечером ел Хантер. Она надеялась, что не стряпнет Джейкса. Братья продолжали есть и смеяться. Тиффани отделывалась улыбками, когда они пытались вовлечь ее в разговор. Фрэнк молча наблюдал за дочерью. Каждый раз, когда она ловила его за этим занятием, боль в груди становилась острее. Удивительно, как ей удалось проглотить немного еды и даже съесть вишневый пудинг, который подали на десерт. Он напомнил ей, что она так и не приготовила для Калаханов десерт и не спекла пирог, который обещала ковбоям за то, что они помогли убраться в доме. Но когда с десертом было покончено, ее терпение лопнуло. Она не могла больше ждать. Братья поняли это и по знаку Сэма вышли из комнаты, оставив ее наедине с отцом. Тиффани не ожидала, что они останутся вдвоем, и едва удержалась, чтобы не наброситься на него с упреками. Но что толку? У него была возможность объясниться с ней сегодня утром. И что он сказал в свое оправдание? Что он думал о ней? И много пользы принесли ей его мысли, пока она росла. Она постаралась сосредоточиться на своей цели. «Я хочу, чтобы эта вражда закончилась без заключения брака, потому что я не могу здесь жить». Я привыкла к более утонченной жизни. Никогда ни разу она не омрачалась насилием, пока я не приехала сюда, где в меня целились из револьвера, где вокруг умирали люди, где можно попасть в перестрелку прямо на улице. Я намерена вернуться домой, как только мама убедится, что ей не следовало посылать меня сюда. Так что прежде, чем Калаханы появится завтра здесь, я хочу знать, как я оказалась впутанной в эту историю. «Мне жаль» что тебе пришлось столкнуться, пожалуйста, холодно перебила его Тиффани. Сэм уже говорил, что мне, вероятно, просто не повезло. Так это или нет, факт остается фактом. Этот брак не прекратит того, что продолжалось три поколения. У него нет ни единого шанса на успех, если его единственная причина — покончить с враждой». «Я не думал, что это будет единственной причиной», — возразил Фрэнк. «Мне казалось, что Хантер тебе понравится». «Разве нет?» Тиффани мысленно застонала, как ей надоело слышать этот вопрос. «Да, но он всю жизнь ненавидел воронов. Это всегда будет стоять между нами. Почему он вырос в ненависти к нам? Ты можешь это объяснить?» «Полагаю, Калаханы свалили всю вину на нас, когда излагали тебе свою версию. Как я поняла, вражда началась не здесь». Она началась с глупой шутки над Элайджей Калаханом, которая привела к серьезным последствиям. «Твоя мать Мария выстрелила в него в тот день, когда они должны были пожениться». Тиффани продолжила, пересказав историю, которую слышала от Мэри Калахан. Фрэнк кивнул. Если в двух словах, она стреляла в него, потому что он обманул ее. Она пришла в такую ярость, что вскоре выскочила замуж. «Мой отец Ричард...» Подозревал, что она любит Элайджу, но все равно женился на ней и впоследствии тоже возненавидел Калаханов. Видит Бог, ее ненависть была заразительной. «И заразила всех вас?» Он кивнул. «Нумую часть этой ненависти была направлена на нее саму, потому что она сознавала, что не способна простить человека, которого любила. Она любила его всем сердцем. Вот почему она никогда...» «Значит, вина лежит» не только на ее семье. Неужели Мэри сознательно утаила, что Элайджа действительно обманул Марию? Или Элайджа постыдился признаться своей семье в этом проступке? Но это не объясняло, почему вражда переместилась в Монтану. Элайджа пытался уехать от нее, заметила Тиффани, перевез свою семью на другой конец страны. Зачем она последовала за ним? «Моя мать была сильной, отважной и страстной женщиной, которая пережила много ударов и потерь». В течение пяти лет умерли мой отец и два брата. И пока я был маленьким, она несла на своих плечах всю ответственность за наше ранчо. После стольких смертей в нашей семье ее одержимость Элайджи только усилилась. Она пришла в ярость, когда узнала, что он уезжает из Флориды, и наняла одного парня, который последовал за ним и узнал, где он обосновался. Тогда она начала жаловаться на жизнь во Флориде и предложила перебраться в Монтану. «Мне едва исполнилось восемнадцать. Я даже не подозревал, что она морочит мне голову, чтобы уговорить сняться с места и переехать сюда, хотя, в сущности, это была неплохая идея». «Последовать за ними?» «Нет, уехать из Флориды», — сказал Фрэнк. «Там было слишком много ковбоев, сражающихся за пастбища, которых на всех не хватало, и слишком много стычек из-за краденного скота. Это были ее доводы, в общем-то, правильные. Но если бы она сказала правду...» Я бы никогда не согласился. Я был удивлен не меньше Калаханов, когда выяснилось, что мы поселились так близко от них. «И ты не взбунтовался против матери?» «Конечно, взбунтовался. Но она сказала, что единственное, что ей нужно, это мир и покой. Я не догадывался, что ее представление о мире отличается от моего. Чтобы она обрела покой, ей нужно было убить его». Она не раз говорила, что ей следовало убить его в ту роковую ночь перед свадьбой. Когда они застрелили друг друга? Это произошло почти через год после нашего переезда в Монтану. Однажды утром сюда заявился Закери и потребовал, чтобы ему сказали, где его отец. До этого момента я даже не знал, что моя мать тоже пропала. Понадобился целый день, чтобы мы, наконец, напали на их след. Их нашли в заброшенной охотничьей хижине они лежали, обняв друг друга. Револьверы, из которых были произведены выстрелы, лежали рядом, выпавшие из их рук. Больше ничьих следов там не обнаружилось. Мы можем только догадываться, что произошло. Возможно, они надеялись, что обретут совместное счастье в следующей жизни, потому что в этой жизни оно им определенно не светило. Я могу только надеяться, что в конечном итоге они простили друг друга. Значит, вода... «Единственное, из-за чего вы воюете теперь?» «Не совсем. Калаханы во всем обвиняют мою мать. В том, что она стреляла в Элайджу вместо того, чтобы выйти за него замуж. В том, что последовала за ним сюда и в конечном итоге убила. Вода всего лишь повод для раздоров. Мне было восемнадцать, когда мы приехали сюда. Зак был на несколько лет старше. Стоило нам оказаться поблизости, как мы кидались друг на друга со взаимными обвинениями». Я был буквально вскормлен на ненависти, Тифони Мы оба слишком прониклись этой враждой, чтобы забыть о ней, даже когда не стало наших родителей. Ты все еще ненавидишь их? Более, чем когда-либо. Но почему? Потому что они вынудили твою мать уехать».